«Момент истины» – нераскрытые тайны знаменитого романа Владимира Богомолова. Весной 1998 года я, возвратясь из Анадыря, должен был подготовить номер еженедельника «Литературная Россия», почти целиком посвященный Чукотке. Но литературного материала оказалось мало. То, что предоставили мне «Анадорцы» годилась разве что для районных газет, но не для центральной прессы. И тут меня осенило. А почему бы не обратиться к известным людям, которые соприкасались с Севером в предыдущие годы? И первым, кому я позвонил, был Владимир Богомолов, которого судьба почти сразу после войны в октябре 1945 года забросила вместе с новой дивизией в бухту «Провидение». Разве не интересно было выяснить, как выглядела знаменитая «Бухта» полвека назад? Разговор с Богомоловым оказался долгим, но чрезвычайно интересным. Писатель неожиданно разоткровенничался и рассказал о том, с какими редакциями он в начале 70-х годов вел переговоры о своем знаменитом романе «Момент истины». Но как было упустить такую возможность усилить чукотский номер газеты? «Я практически слово в слово передал этот разговор в еженедельнике». Но когда газета вышла, писатель высказал свою обиду. Мол, он не для рекламы вспомнил все перипетии, связанные с первой публикацией его романа. Позже выяснилось, что, тем не менее, скрывать подробности издательской судьбы «Момента истины» Богомолов не собирался. Он на этом материале готовил главу для нового романа, который по форме походил на мемуары. Но глава эта появилась в печати уже после его смерти. Однако, насколько этой главе можно верить? Все ли писатель рассказал или что-то смистифицировал, как в свое время он придумал себе фамилию Богомолов? Его отец носил фамилию Вайтинский, а мать – Богомолец а сам он в армии служил под фамилией Вантинский. Как я понял, все началось еще осенью 1951 года. Уже после смерти писателя его вдова обнаружила в бумагах мужа, сделанную в октябре 1951 года, следующую запись. Задумал написать приключенческую повесть для юношества. Тема старая, а повесть будет новая. По ходу дела замысел, сюжетные линии и объем произведения существенно изменились. Действие разрастается, признался Богомолов летом 1964 года, и все больше занимает мои мысли. Сделано в Черне 22 листа. Постепенно пришло и первое название повести о смершивцах убитой при задержании. Но с возможными публикаторами... Это из своей вещи. Богомолов стал вести переговоры лишь с начала 1971 года. Кстати, до сих пор неизвестно, он сам вышел тогда на редакцию журнала «Юность», сработала чья-то рекомендация или инициативу проявили люди из «Юности». В незавершенной мемуарной книге писатель сообщил только о своем письме главному редактору журнала Борису Полевому, а от 4 марта 1971 года, в котором были отмечены два принципиально важных момента. Первое. Все события персонажей в произведении вымышлены. И второе. Архивные материалы или закрытые источники автором не использованы. Во время переговоров Богомолов назвал свою вещь о смершивцах небольшим детективом. По поручению Полевого, Ответ секретарь журнала Леопольд Железнов 5 марта 1971 года заключил с писателем договор на еще незавершенную повесть с выплатой немалого аванса. Такие вещи в журнальной практике не были редкостью, но, как правило, они касались литературного начальства писателей с громкими именами и нужных людей. Нельзя сказать, что Богомолова тогда в литературных кругах совсем не знали. В его багаже уже были два пронзительных рассказа «Иван» и «Зося». Но насколько они значимы были для лид-генералитета? Так может, Богомолов в данном случае проходил в редакции «Юности» по другому разряду нужных людей? Не забудем, что главред Полевой слыл непростым человеком. Он обладал весьма скромными литературными способностями, тем не менее был вхож во многие кабинеты в Кремле, на Старой площади Лубянки и не раз выполнял деликатные поручения очень больших людей. Но тогда интересно вычислить, кто же стоял за Богомоловым, раз Полевой сразу пошел на создание ему очень выгодных условий. Первое чтение представленных глав «Полевой» закончил 1 декабря 1971 года. Общее впечатление было неплохим, но писатель форсировать завершение работы не стал. В общем, в оговоренные сроки Богомолов не уложился. Рукопись он представил в редакцию лишь в январе 1974 года, дав ей новое название «Возьми их всех». В сопроводиловке писатель поставил полевому условия, чтобы книга о смершивцах. пределы редакции не покидала и без его ведома ни в какие инстанции не направлялась. Как обычно поступали практически во всех редакциях после получения рукописей даже от очень важных или известных людей, сначала за чтение принимались сотрудники отдела, Иногда за работу сразу вступал заведующий отделом, затем запрашивались отзывы одного-двух членов редколлегии. Все это занимало в лучшем случае месяца три. Здесь машина сработала мгновенно. В чтении одновременно включились три человека. Главный редактор Борис Полевой, один из его заместителей Андрей Дементьев и заведующий отделом прозы Мэри Озерова. 11 февраля 1974 года уже надиктовал машинистке свой отзыв полевой. «Роман этот, несомненно, интересен», — отметил он, — «написан рукой опытного мастера и в обычной литературной редактуре почти не нуждается». Это не детектив, это приключенческая психологическая повесть, посвященная редкой профессии контрразведчика, профессии необыкновенно сложной, романтической и заслуживающей всяческого внимания юношества. Автор хорошо знает свой материал, знает своих героев, любит их, любуется ими и заставляет любоваться читателя. Словом, в основном это произведение готово. Но во всей этой рукописи есть один и очень серьезный недостаток. Когда автор говорит о действиях своих героев из поисковой группы, о военных делах в масштабе дивизии, он просто подкупает знания материала. Но стоит ему перенести действия за пределы дивизионного штаба в армию, и тем более в генеральный штаб, и ставку верховного главнокомандующего, как знание жизни и литературный вкус сразу же отказывают ему. Тут уже идут вещи просто невероятные, порой уродливые, когда в поиске группы вражеских радистов автор включает высший генералитет. Реалистическое повествование превращается в карикатуру, смазывающую всю прелесть, достоверность и убедительность повествования. Среди названных и даже выведенных автором трех Больших персон фигурирует даже Сталин. Все эти три персоны я во время войны знал. Повествование не внешне, ни внутреннее, Они не похожи на себя. А сыны, скажем, в Стадоле, где под одной крышей, в семной трухи задыхаются и мучаются от жары генералы, и среди них два заместителя министра... Это уже что-то из романа-абсурда. Недопустимо затягивает повествование масса оперативных документов. Они неплохо сделаны, эти документы, а, возможно, и достоверно, но совершенно не нужны для повествования. Читатель то и дело спотыкается на них, действие теряет свою динамику, и сразу же падает читательский интерес. Может быть, где-то в книге, где можно прочесть роман «Страницу за страницей», Эти документы читатель, возможны и съест, но, вероятнее всего, будет перескакивать через эти страницы. А юность – не книга. Роман придется рубить на несколько частей, и изобилие этих мертвых промежутков убьет к нему интерес. Повторяю, автор очень способный человек, и понесло его на эти главы просто еще от некоторой литературной неопытности». Наше дело убедить его расстаться с ними. Роман не менее интересно зазвучит и без этих канцеляризмов, и без сцен в Ставке и в Высшем Штабе. Эти сцены напоминают мне, да и, вероятно, многим читателям напомнят рассказ Бабеля о том, как одесские биндюжники в первый послереволюционный год ставят скупого рыцаря. «Барон, вам зовут из подземелья, кого меня?» сейчас иду иду». Нет-нет, все это нужно решительно вырезать, тем более что автор и сам путается в этих страницах, повторяется и, например, трижды цитирует какую-то шифровку о том, что поисковиков надо кормить на убой. При всем том я верю, что именно дарование автора и, в общем-то, хороший литературный его вкус помогут ему сделать отличную вещь. При положительном решении этого вопроса С печатанием не задержим. Дальше Полевой пригласил Богомолова в редакцию, чтобы сообща решить, как доводить рукопись до нужной журнальной кондиции. на Навстречу он позвал также своего заместителя Андрея Дементьева и заведующую отделом прозы Мэри Озерову. Как вспоминал Богомолов, Полевой настойчиво требовал убрать из рукописи все сцены, связанные со Сталином и Ставкой. Полевой сходил из того, что Богомолов, находившийся во время войны на фронте, не мог знать, что творилось в Кремле и как принимались решения на уровне ставки. При этом он ссылался на свой опыт. В отличие от Богомолова, Полевой значительное время в войну проводил в коридорах власти и много с кем встречался, в том числе и с военачальниками. Прав ли был Полевой? Конечно, нет. Для чего в войну он посещал высокие кабинеты? В основном для того, чтобы сообщить собранную информацию о настроениях в разных кругах и получить новые указания, в том числе по освещению в печати каких-то тем. Богомолов действительно к верхам в войну доступа не имел, но он на своем месте представлял другое, как собиралось и анализировалось оперативная информация и что уходило наверх. Он понимал, как функционировали механизмы принятия решений. А остальное уже было делом логики. Понятно, что Полевой не то что перестраховывался. Он не хотел, как говорили, лишнего геморроя. Ведь по неписанным законам любой редактор должен был все, касавшееся Сталина и Ставки, предварительно пропустить через соответствующие инстанции. А Полевому это надо было? Неожиданно для руководства юности Богомолов проявил упорство. Полевой вынужден был дать своим сотрудникам команду прозондировать почву в цензуре и спецслужбах, не ставя об этом в известность автора. А там тоже упоминанием Сталина и Ставки никто не обрадовался». Ведь в таких случаях предстояли запросы в десятки ведомств, сбор отзывов, а потом, по замечаниям инстанции, сведения концов с концами. Конечно, Богомолов, хоть и с некоторыми опозданиями, но знал, что редакция «Юности» запросила отзывы специалистов из Министерства обороны и КГБ. Это доставило ему немало неприятных минут. Он ведь сам хотел напрямую какие-то вещи обсудить с цензорами». Кстати, после двух или трех контактов с представителями соответствующих служб, Богомолов все-таки кое-что в своей рукописи переделал. Похоже, именно обновленный вариант потом и лег на стол заместителя Бориса Полевого Андрея Дементьева. 12 апреля 1974 года Дементьев дал свой отзыв. Он написал. Новый роман Богомолова рассказывает о нескольких днях смертельно опасной трудной работы советских контрразведчиков «Период наступления нашей армии» в августе 44-го года. Произведение читается с интересом, что естественно, ибо посвящено такой теме, и что немаловажно, ибо роман насчитывает 500 страниц. В центре повествования три советских офицера из контрразведки, их начальники Поляков и Егоров, а также другие люди из нашего и вражеского стана. Несомненные удачи автора следует считать создание образа Таманцева, Алёхина, Блинова и Полякова. Хорошо выписан помощник коменданта, хотя он несколько нарочит, и печальная судьба его из-за этого угадывается заранее. Психологическая достоверность главных героев, логическая обусловленность их поступков, индивидуализированный язык главных персонажей – все это говорит в пользу художественных достоинств произведения. Мне кажется, что журнал «Юность» имеет в своем портфеле одно из интереснейших произведений этого года, и потому вопросы его публикации для меня, например, совершенно решен. Но, учитывая основной возраст нашего самого многочисленного читателя, от 15 до 30 лет, мне хотелось бы взглянуть на этот роман глазами людей, не знавших и не помнивших войны. И здесь я позволю себе сделать ряд замечаний. Первое. Сцена у Сталина. Думаю, что она совершенно не нужна в романе, ибо не усиливает значение проводимой операции, а лишь отвлекает нас на мрачную фигуру Верховного Главнокомандующего. Кроме того, сцена написана с позиции сегодняшней информации, и я не очень уверен в ее достоверности, в ее исторической подлинности. Один из трех вызванных Сталином людей впоследствии окажется врагом народа. А может быть и не один, ибо всего я просто не знаю, так как не следил за продвижением тогдашних власть имущих. Зачем связывать с ними святое дело Алёхина, Таманцева, Блинова? Я попытался поставить себя на место наших читателей, большинство которых очень увлекается военными мемуарами. Думаю, что и читатели не всему поверят в этой сцене. Второе. Обилие документов, стенограмм, телефонограмм и прочих донесений и предписаний. Ей-богу, от того, что мы сто раз назовем «небо синим», Синее оно не станет. Я очень прошу автора и отдел сократить количество документов. Нужно оставить самое необходимое, разъяснительное, показывающие подлинный размах операции и просто интересное. Остальные безжалостно сократить. Во второй половине романа они просто мешают развитию сюжета. Впрочем, и в первой тоже. Третье. Есть буксующие сцены. Например, свободно убирается одна из сцен засады Таманцева, когда ожидался Павловский. Затянутыми мне показались внутренние монологи Алехина в момент проверки документов у Мищенко и его подручных. Есть и другие повторы длиноты например, на странице 74 в рассказе об Аникушине. Кроме того, невольно резко обозначилась одна тенденция. В сцене преследования Павловского прикомандированные военные помешали Таманцеву взять шпиона живым, чем усложнили дальнейший ход операции. Глупо и не по-фронтовому ведет себя и помощник коменданта. Правда, и в том, и в другом случае все это автор объясняет. Но получается, что никто из военных людей Не способен помочь контрразведке в ее действиях, а, напротив, только мешает ей, ибо положительных примеров не приведено. И даже вся операция по прочесыванию леса льет воду на эту мельницу. Я человек невоенный никогда не служил и не воевал, могу, естественно, ошибаться, но не сказать об этом не счел возможным. Все эти замечания при желании могут быть учтены, отчего роман, талантливый и интересный, будет еще динамичнее, что для успеха немаловажно. Здесь будет не лишне заметить, что Богомолов ни письменный отзыв Полевого, не развернутое заключение Дементьева в последнюю свою книгу мемуарного плана, она осталась незавершенной, не включил. Не успел? В своих воспоминаниях он акцент сделал на другом, на коварстве руководителей юности. Как выяснилось, Дементьев как-то проболтал в издательстве «Правда» и выдал страшную тайну, что редакция собралась на стадии верстки изъять из романа Богомолова две мутные, по его словам, главки, вставки «ВГК» и «Встадоле». Это дошло до автора. Богомолов возмутился. 3 июня 1974 года он отбил в юность телеграмму с выражением редакции недоверия. Полевой опешил. К такому, чтобы не главред автором, а авторы главреду диктовали условия, он не привык. Считая себя всемогущим, Полевой совершил крупную ошибку – Попробовав Богомолова шантажировать, намекнув ему на необходимость в таком случае возвращения огромного аванса. Он посчитал, что тысяча с лишним рубликов окажется для писателя неподъемной суммой, и тот отыграет назад и согласится с изъятием двух главок. «Не скрою от вас», — написал Полевой 5 июня 1974 года Богомолову, что ваша телеграмма, в которой вы отказываетесь от журнальной публикации своего романа в юности, очень удивила и огорчила меня. Мне совершенно непонятны ваши адресованные редакции журнала «Упрёки», якобы о нашем недоверии к вам как автору и к вашему произведению. Мы послали рукопись на консультацию в соответствующей организации, что было оговорено в подписанном вами договоре. «Ибо в повести речь идет о сложной деятельности наших контрразведчиков в период Отечественной войны. «Иначе мы и поступить не могли. Да вы и не возражали против этого. Где же тут недоверие? «Вы упрекаете нас в том, что в подписанном вами договоре оговорено требование автору писать в романе только о вещах, доступных для опубликования в открытой печати». «Где же тут недоверие к вам? Наоборот, этот пункт договора не вызвал у вас ни малейшего возражения в свое время, и вы проявили тогда полное понимание этого элементарного требования. О том, что редакция с самого начала доверяла вам и верила в вас, свидетельствует, на мой взгляд, и тот факт, что мы, не задумываясь, выдали вам аванс в сумме 900 рублей под ненаписанный еще роман» а потом дважды пролонгировали сроки сдачи рукописи, оговоренные в договоре, даже не позволив себе упрекнуть вас за то, что вы нарушили последний срок пролонгации почти на один год и три месяца, сдав роман лишь 25 января 1974 года вместо 30 октября 1972 года, да и еще и в одном не в первом экземпляре рукописи. Где же тут недоверие? Как вам известно, в первых числах апреля ваша рукопись была направлена в соответствующие органы на консультацию, откуда она вернулась 21 мая, с положительным, в общем-то, заключением, но и с довольно серьезными обоснованными замечаниями. Об этих замечаниях вы были информированы еще до того, как они поступили в редакцию». Редакция и к этому времени еще не имела первого экземпляра этого романа, и лишь 25 мая вы предоставили нам 175 страниц из него, которые 29 мая были засланы нами в набор, с тем, чтобы уже в восьмом номере можно было начать его печатать. Рукопись была направлена в набор без единой поправки, что, разумеется, не означало, что у них не было необходимости. Но мы, идя вам навстречу, решили внести их с вашего согласия уже в верстке. И вот итог. В ответ на наше столь внимательное и неформальное отношение к автору, я получаю от вас раздраженную и оскорбительную по своему тону телеграмму, выражающую недоверие к редакции журнала. Признаюсь, ничего подобного мне никогда не приходилось получать за всю мою уже довольно длительную жизнь в литературе. И даже слышать о чем-то подобном не приходилось. Но что я вам могу ответить? Первое. Никем не вызванное с нашей стороны недоверие к редакционному аппарату юности, ваша постоянная раздражительность и агрессивность по отношению к людям, старавшимся вам помочь дружеским советом, Отнюдь ничего не навязывая вам, ваша недопустимое, на мой взгляд, резкое суждение о работниках, трудящихся над рукописью и авторов юности, ваше адресованное им выражение «жлобы перестраховщики» – все это я не могу считать нормальным в обычных деловых отношениях между автором и редакцией. Второе. Учитывая все сказанное, работники журнала «Юность» приняли единственно возможное в таких условиях решение. Не делая пока никаких поправок в рукописи, ждать ее в набор в том виде, в каком вы ее представили, или лишь после получения всех замечаний соответствующих, специально уполномоченных на той инстанции, произвести вместе с вами, разумеется, с вашего согласия, окончательную правку. Третье. Мы не нарушили ни одного из своих обязательств, предусмотренных в подписанном вами договоре. Строго соблюдены все сроки прохождения рукописи в редакции. К вам не предъявлено ни одного требования, которое договором не было обусловлено. Таким образом, ваше беспрецедентное решение расторгнуть с нами договор и требование вернуть вам рукопись не обусловлена причинами, зависящими от редакции, а целиком продиктовано вашим личным желанием, что, естественно, повлечет предусмотренные авторским правом последствия. Четвертое. Если вы настаиваете, редакция вернет вам немедленно свободные экземпляры рукописи. Один экземпляр мы Лишены возможности вам вернуть, так как он находится на чтении в соответствующей инстанции. Другой экземпляр, первые 185 страниц, в наборе. Получив вашу телеграмму, я, разумеется, немедленно распорядился выполнить вашу волю, приостановить набор, хотя он уже готов. Пятое. А теперь я вынужден поставить вас в известность, что вам придется сообщить в издательство «Правды» о том, что вы расторгаете с нами договор, берете рукопись, что, естественно, в свою очередь издательство передаст своему юрисконсульту договор и все документы для истребования от вас возврата выданного вам аванса в сумме 900 рублей. Тут уж ничего поделать будет нельзя, ибо договор есть договор» а закон есть закон. В заключении, глубокоуважаемый Владимир Осипович, хочу вам еще, как писатель писателю, посоветовать обдумать присланную вами телеграмму и обсудить с самим собой ваше решение. Несмотря на тон вашей телеграммы, мы оставляем для вас двери редакции открытыми, приглашаем вас зайти к нам в любое удобное вам время, спокойно обсудить создавшиеся положение и вместе обдумать обстоятельства, толкнувшие вас на столь решительный и, как мне кажется, ошибочный шаг. Может быть, вместе и найдем более разумное решение.